Глава седьмая Эту квартиру нашел для Клейна Яд Той. Усаживаясь в гостиной в одной из комфортабельных кресел, Клейн подумал, что сам бы он тоже не нашел ничего лучшего. Он набил трубку табаком и поднес к носу стакан бренди, принесенный Яд Тоем. «Эдвард Гарольд бежал из тюрьмы», — сказал он слуге. «Я знаю это из газет», — ответил Яд Той. Синтия Рентон исчезла в ту же ночь и с тех пор не подавала признаков жизни. Даже ее сестре ничего не известно. Яд той заморгал глазами, но не сделал никакого замечания. Она будет пытаться связаться со мной, так как узнает о прибытии судна из прессы. Если мне будут звонить в мое отсутствие, пусть оставят информацию. О чем пишут сегодняшние газеты? «О побеге Гарольда и об убийстве Фарнсфорса». Принеси мне их яд той». Положив газеты перед хозяином, слуга удалился, и Клейн углубился в чтение статей по делу Фарнсфорса. В статьях сообщалось, что в день убийства Эдвард Гаральд нанес визит Фарнсфорсу. На допросе Гаральд утверждал, что навестил Фарнсфорса по его просьбе и застал его в подавленном состоянии, вызванном сильным страхом. Вероятно, Фарнсфорс хотел поделиться с ним своими мыслями, но затем передумал. Гарольд предполагал, что речь могла идти о помещении капитала, доверенного Фарнсфорсу мисс Синтеи Рантон. Обвинение Гарольда в убийстве было вызвано тем обстоятельством, что он умолчал о своем повторном посещении Фарнсфорса вскоре после первого визита. В первый раз Гарольд пришел к Фарнсфорсу примерно в пять часов вечера и оставался у него около 20 минут. Второй раз... Он был там приблизительно в шесть вечера. Гарольд упорно отрицал это. Однако один из соседей Фарнсфорса видел, как он выбежал из дома, сел в машину и быстро уехал. Другой свидетель, знающий Гарольда, видел его в тот же вечер за рулем автомашины около шести часов в пятистах метрах от дома Фарнсфорса. После свидетельских показаний Гарольд наотрез отказался отвечать и на вопросы, касающиеся его повторного визита к Фарнсфорсу, объяснив, что ответы могут быть использованы против него. Вскоре состоялся процесс. Суд присяжных вынес приговор о виновности Гарольда в убийстве. Труп Фарнсфорса был обнаружен в 6 часов 25 минут Сэмом Кеннионом, совмещавшим обязанности прислуги и доверенного лица покойного. Судебный эксперт дал заключение о времени смерти между пятью часами и пятью тридцатью. Вернувшись домой, сам Кэннион обнаружил на электроплите на кухне кипящий чайник. Плита была раскалена, а вода в чайнике почти вся выкипела. Решив, что Фарнсфорсу понадобилась горячая вода, но он забыл о чайнике, Кэннион направился в кабинет хозяина, где и обнаружил его мертвым на полу. Когда приехала полиция, вода все еще продолжала кипеть в чайнике, а температура электроплиты достигла предельной отметки. Открыв дверцу духового шкафа, полицейские обнаружили в нем часы Фарнсворса, остановившиеся в 5 часов 26 минут. Часы были открыты, и на механизме оставались еще следы влаги. Должно быть, набирая воду в чайник, Фарнсворс намочил часы и положил их в шкаф для просушки, после чего вернулся в свой кабинет, где был почти тотчас же убит. Внимательно изучив фактическую сторону дела, Клейн подумал, что доказательства вины, выдвинутые против Гарольда, были довольно шаткими. Большую роль сыграло в обвинении его поведение во время допроса. А главным образом то обстоятельство, что он сначала отрицал свой повторный визит к Фарнсфорсу, введя следствие в заблуждение. Согласно обвинительному акту, Гарольд убил Фарнсфорса во время своего первого визита. Обнаружив, что забыл на месте преступления компрометирующий его предмет, он вернулся туда во второй раз. Гипотеза была логичной, однако не подтвержденной никакими доказательствами. Думая о чайнике и часах, Клейн склонился к версии о третьем визитере, попросившим, быть может, фарнсфорсов вскипятить воду, чтобы открыть заклеенный конверт. «Вероятнее всего, Верховный суд пришел бы к выводу, что обвинение против Гарольда недостаточно обосновано и что необходимо в первую очередь раскрыть тайну чайника и часов». Вот почему побег Гарольда был грубым промахом в деле с достаточным количеством процессуальных ошибок. Оружие преступления найдено не было. Фарнсворс был убит пури 38-го калибра. У Гарольда был револьвер этого калибра, чего он и не думал отрицать. Но когда его попросили показать оружие, оно неожиданно исчезло из ящика стола, где всегда лежало и который он не открывал в течение нескольких месяцев. В соседней комнате раздался телефонный звонок, и Клейн услышал приглушенный голос своего слуги. Спустя несколько секунд яд той доложил. «Некто Глостер хочет с вами говорить по очень важной дело. Он просит вас к телефону». «Хорошо, я иду», — ответил Клейн после короткого колебания. «Можно не беспокоиться, я принес телефон». «Хелло, Глостер», — сказал Клейн в трубку. «Что-нибудь случилось?» Голос Глостера выдавал сильное волнение. «Клейн, я знаю, что уже поздно, но мне необходимо увидеться с вами. По некоторым причинам я не могу приехать к вам. Не могли бы вы подъехать на склад Кипи?» «Почему на склад?» «Потому что я хочу вам показать нечто, что находится здесь, после чего я сделаю важное сообщение». «Хорошо. Говорите адрес. Постараюсь приехать как можно быстрее». Яд Той с упреком посмотрел на хозяина, но тем не менее отправился за пальто шляпой и перчатками Клейна. Терри уже был на улице, когда обнаружил, что предмет, который он нащупал через ткань пальто, приняв его за пачку сигарет, оказался в действительности револьвером, положенным в его карман заботливой рукой Яд тоя